Глава 4. Руководитель цепи Норт, майор СС Отте Краус, вёл среди своих подопечных довольно странную практику, непонятную для многих профессиональных разведчиков. Так называемые товарищеские ужины, комрад абэнд. Странную и непонятную, потому что ССовицы, во-первых, позволял себе на этих посиделках неслыханную болтливость, рассказывая о планах своего руководства в Берлине, и обсуждая самые серьёзные операции, готовившиеся в Рижской школе, и даже позволяя русским открытым текстам критиковать руководство Цепелина и даже армейскую верхушку Вермахта, а во-вторых, сводил лицом к лицу многих будущих диверсантов русских, готовившихся в самое ближайшее время к заброске в разные места Советского Союза. С чем это было связано, до сих пор непонятно, и была ли это собственная инициатива Креуса или приказ из Берлина, Грейфа или даже самого Шлендерге. Она всегда останется под завесой тайны. Как бы то ни было, оно в нескольких подобных комрад-авандах принимал участие и Пётр Таврин. Креус вообще относился к нему весьма доброжелательно, учитывая особое внимание, которое уделялось этому курсанту-диверсанту в Берлине. И вот и на этот раз после нескольких тостов в ресторане разгорелась жаркая дискуссия. Особенно разошёлся редактор, выходивший в экипированный Риге русскоязычной газеты Новое слово. Это был сухощавый очкарик лет 40 из Москвы, в своё время осуждённый за антисоветскую деятельность, а носмевший бежать из тюрьмы и перебраться к нянцам. Его ещё 2 месяца назад должны были забросить в одну из деревень в Вологодской области. А где русскими агентами Цепелина во главе с неким Эгердием Семёновым, в изрении было всё приготовлено для организации запуска подпольной типографии. 32 тюка с необходимыми частями к станкам и типографскими шрифтами и бумагой были приспособлены к грузовым пароходам. Филистинский и должен был наладить выпуск этой антисоветской газеты в Вологодской глуши. Однако заброска срывалась из-за нехватки транспортных самолётов. "Ну, как же так можно, господин Штурмбанфюрер?" возмущался филистинский. "Как же можно? Сколько времени потратили на то, чтобы подготовить всё для переброски, а на мою подготовку? И всё это срывается из-за того, что у Вермахта не хватает каких-то самолётов? Я не могу в это поверить". "И тем не менее, это так", ответил Краус но, наверное, даже больше, чем вы лично филистинцы заинтересованы в том, чтобы операция началась, но у нас сейчас и в самом деле не хватает грузовых самолётов. Вы же знаете, что у нас на восточном фронте временные неудачи. И не только ваша группа задерживается. Вот и выброска господина Таврена дважды откладывалась. Таврен кивнул на леге и на баварские колбаски. Меня должны были выпросить из Минска, а вот перевели сюда, сказал он. Между тем Краус продолжал, «Если сейчас не хватает транспортных самолетов, то, видимо, скоро не хватит людей для выброски». Тут уже все сидящие за столом переглянулись и затем дружно посмотрели на майора. «Это почему же?» – спросил Филистинский. «Скажу вам по секрету», – произнес Краус, – «что германская разведка намерена изменить свою тактику». А ещё за последнее время выбрасывались мелкие группы по 3-4 человека, которые в лучшем случае могли повредить рельсы и на некоторое время вывести из строя какой-нибудь железнодорожный перегон. Такая тактика, как мы убедились, не оправдывает себя. Э мы теперь намечаем выброску крупной группы для диверсионных целей. Такая многочисленная группа в областном или районном центре сумеет перебить местное руководство и совершить крупную диверсию палестинский, Таврин и ещё несколько агентов даже живать перестали от такого откровения Крауса. И что, скоро такие группы будут созданы? поинтересовался Таврин. А они уже созданы, и командиры трёх таких групп находятся среди вас, господа. Все вновь устремили удивлённые взгляды на майора, а тот, как ни в чём не бывало, продолжал: А вот, господа, познакомьтесь, прошу любить и жаловать Георгий Кравец. Креус жестом указал на сидевшего почти рядом оставленного человека. Тот в ответ чуть приподнялся со своего места. Это господин Кравец, сын генерала царской армии, бывший лейтей гражданского воздушного флота СССР. В 1933 году перелетел на самолёте в Латвию. После этого длительное время проживал в Германии. С начала войны активно использовался нами в разведывательных органах на Восточном фронте. Его группа численностью более 100 человек подготавливается к выброске задачи и совершения крупных диверсионных актов в оборонной промышленности города Молотова на Урале. Имя Молотов с 1940 по 1957 год носил город Перми. Рядом с господином Кравицем сидит лихой казак Кин, руководитель второй группы, а напротив него бывший преподаватель истории Ленинградского института Рудченко, который перешел к нам из ленинградского ополчения. Эти три группы будут переброшены в районы Волги и Камы с целью проведения диверсий взрывом мостов через эти реки с тем, чтобы парализовать хотя бы на некоторое время связь европейской России с азиатской частью, где сейчас сосредоточена вся промышленность большевиков. А наконец, командир самой крупной группы в составе более 200 человек, бывший капитан Красной армии Мартыновский. Его группа будет заброшена в район Астрахани. Господа, обратите внимание, господин Мартыновский награждён тремя железными крестами за активную борьбу с русскими партизанами. Действия диверсионных групп должны осуществляться под видом вооружённых формирований Красной армии. Общее же руководство этими группами будет осуществлять бывший полковник Красной армии Лемман из Фолксдойче, живший до войны в Поволжье и отлично знающий эти места. Лемман лично знал и Таврин в Зантбергском лагере. Когда там находился Таврен, он возглавлял особую команду германских разведчиков. "Но в таком случае, господин Краус, я выбиваюсь из вашей новой тактики", заговорил Таврен. "Не поэтому ли и моя переброска задерживается?" "О, нет, господин Таврен", успокоил его Краус. "С вами совсем другая история и задание совсем другого рода. Если всё сложится, то возможно именно вы, а не все остальные здесь присутствующие, сограете самую значительную и замечательную роль в этой войне. А ну что же? Тогда я предлагаю тост за общий успех нашего дела. Таврен поднял бокал, наполненный шампанским. Отличный тост, кивнул Краус. Хейль Гитлер, выкрикнула всё застолье. От домой Таврен вернулся после этого ужина в весьма скверным настроением. Его расстроили слова Крауса, и он стал уже подумывать о том, что по отношению к нему изменилась политика Цепелина. Шилова сразу же заметила состояние мужа и, помогая ему снять туфли, поинтересовалась. «Что с тобой, Петя? А ты этих немцев не знаешь, чего дождешься раньше, самолеты или пули?» Со злостью выпалил он. Июнь 1944 года. Окраина Берлина. Кабаре-кафе «Фрау Зайферст». Звучит веселая музыка. На сцене танцует кордебалет. И небольшой, но уютный зал забит до отказа. Фрау Зайфер сидит за столом перед сценой. Рядом с ней тот самый подполковник Люфтваффе Гельмут Эмиль Фирус в изрядном подпитии. Он смотрит на хозяйку кабарешкого богемского стекла бокала. "Знали бы вы, милая Фрау Зайферт, как я сейчас завидую вам и всем этим веселящимся воякам, заполнившим ваше кафе". Полнйте, подполковник, к кому вы завидуете? А майорам, капитанам да юным лейтенантикам, которые, как следует, даже пороха ещё не понюхали. Они и каблука вашего сапога не достойны. Кто вы, получивший личной из рук Германа Геринга рыцарский крест с дубовыми листьями? И кто они, видевшие подобную награду ради что на вашей груди во время торжественных маршей? Ах, фараузеер! И где же в таком случае высшая справедливость на свете? Я, кавалер рыцарского креста, должен лететь с особо важным заданием на Восточный фронт, рискуя собственной жизнью, а они, как вы их метко назвали, не нюхавшие пороху литинантики, остаются в Берлине и отводят душу в вашем великолепном заведениице. Подполковник поднял наполненный до краёв бокал и махнув оточенней рукой Он залпом выпил до дна, только крякнув в конце. "Ну, не расстраивайтесь, подполковник. А зато наверняка после возвращения с такого важного задания вы станете полковником, а Рейхсмаршал с удовольствием прицепит на вашу грудь ещё одну награду". Подполковник Светлеето лицо мы улыбается, берёт руку хозяйки кафе, сначала целует её, затем прижимает к своей груди и начинает говорить заплетающимся языком: Как приятно иметь рядом с собой такую очаровательную поклонницу. Снова целует руку фрау Зайферт. Я хочу выпить с вами за вас, моя дорогая фрау Зайферт. Фрау шелкает пальцами. Тут жекий её столику с коровым шагом подошёл официант и начал наполнять оба бокала вином, затем унёс пустые тарелки и удалился. Фрау Зайферт подняла свой бокал. А я хочу выпить За ваше счастливое возвращение с Восточного фронта, Гельмут. Кстати, задание действительно очень опасное? Да, пустое. Нужно наших диверсантов закинуть в тыл к русским. Пройдет. Ваше здоровье. Они чокаются, и подполковник снова залпом выпивает вино. А фрау Зайферт едва пригубила свой бокал. В этот момент кардебалет закончил свой танец, но остался на сцене. Тут же вышли на сцену две певички и конференсье, в руках у которого микрофон. Конференсье постоял немного, дожидаясь конца аплодисментов, после чего подошёл к краю сцены. Дамы и господа, а минуточку внимания. Зал тут же затих в торжественном ожидании. Подполковник Лёфтваффе, заклипавший было носом, тут же встряхнулся и повернулся лицом к сцене. У меня есть для вас очень важное сообщение конференция был настоящим профессионалом и умел, где надо, держать паузу. Тишина в зале стала ещё более тревожной. Сегодня у нашей очаровательной хозяйки большой праздник день рождения фрау Зайферт. Я прошу вас выйти на сцену. Артисты нашего кабаре приготовили для вас небольшой сюрприз. Зал тут же облегченно вздохнул и разразился бурными аплодисментами и здравицами в адрес фрау Зайфорд. Не ожидавшая этого, фрау Зайфорд поднялась, прижав руки к груди, и стала кланяться во все стороны. Затем, учащенно дыша от возбуждения, она поднялась на сцену в сопровождении державшего ее под руку, спустившегося в зал конферансье. Она не успела конферансье произнести ни одного слова, как из зала на сцену выскочил губастый, И круглолицый лейтенант Эссевилле, держа в руках красивую коробку, перевязанную алой лентой, он вырвал из рук конференц-я микрофон. "Дамы и господа, я чувствовал, что сегодня у фрау Зайферс необычный день, и ей прихотело с собой по такому поводу вот этот роскошный набор французских духов". Эвилле поднял над головой коробку, "которую и хочу вручить хозяйке кабаре, а ты мне всех её гостей" и посетителей этого уютного заведения. Из зала и со сцены послышались аплодисменты и крики «Браво!». Под этот шум Вилли вручил фрау Зайферт подарок и тут же жарко облабызал ее. Фрау Зайферт была тронута до слез. Началось веселье, несовольственное такому суровому времени. Только глубокой ночью разошлись последние посетители, хозяйка уже начала нервничать даже отправила по домам Барбанов и Убольшец, они дав тем завершить все свои дела. Завтра, завтра приберёте, я хочу остаться одна. Когда наконец все ушли, фрау Зайферт прошлась по помещению, убедилась, что оно пустое, заперла двери кафе, погасила лишние лампы, прошла в свою спальню, плотно закрыла и эту дверь. Взяла лежавшую на ночном столике коробку с французскими духами, подарок лейтенанта Вилле. И осторожно вскрыла острым ножом боковую стенку коробки. Под розовым шёлком она нашла узкую полоску бумаги, густо исписанную колонками цифр, а в левом углу маленький значок: "Сведения исключительной важности. Подлежат срочной передаче в центр". Кукушка на часах прокуковала три раза. Через небольшой люк фрау ловко спустилась по лестнице в подземный бункер и, настроившись на известную ей волну, стала передавать шифрограмма. В центру срочно. Шестым отделом СХ подготовлена группа цели, которой ликвидировать верховного. Группа состоит из двух человек. Заброска будет осуществлена воздушным путём. Район Северо-Западной области. Срок первая половина сентября. Фрау Утром следующего дня в Москве у Абакумова было срочно созвано совещание в Главном управлении военной контрразведки СМЕРШ, на котором также присутствовали начальник Главного управления наркомата обороны Голиков, Ильчёв и Меркулов. Как видим, товарищи, эта радиограмма самая серьёзная из всех тех, которые поступали по нашим каналам до сих пор, резюмировал Абакумов. Поэтому я и хотел посоветоваться с вами о дальнейших наших действиях. И не каждый день агенты докладывают о подготовке к покушению на товарища Сталина. Агент проверенный? Можно доверять этим сведениям? Поинтересовался Голиков. Я, Филипп Иванович, в отличие от тебя, привык доверять своим агентам и их донесениям, особенно таким агентам, как Фрау Абакумов, довольно прозрачно намекнул на недоверчивость бывшего начальника главного разведывательного управления прошли о первых начала военных действий со стороны Германии. Они, смотря на несколько источников информации, в том числе и Рихерда Зорге, указывавших точную дату нападения Германии на Советский Союз. Голиков покраснела, готов был вспыхнуть, но Меркулов положил свою ладонь на сжавшуюся в кулак его руку. "Товарищи, товарищи", примирительно произнёс Меркулов. "Не время сейчас выяснять отношения и доказывать, чьи агенты лучше работают. И кому можно больше доверять? Работать надо. Слава богу, у нас есть ещё целых 2 месяца. Да, но заброска такого десанта не совершается в один день. А наверняка пробный десант будет сброшен заранее, возразил Ильичев. По крайней мере, одна из групп должна будет определить точный район выброски основного десанта, уточнил Абакомов. Если этого уже не произошло? В любом случае, товарищи, нам необходимо действовать очень быстро. Меркулов задумчиво откинулся на спинку кресла, разминая между пальцами карандаш. "На нужно разработать контроперацию под названием, скажем, перехват". Название очень точное, согласно кивнул головой Абакумов. "Её разработать её нужно очень детально, вплоть до распределения патронов и ношения орденов. Сколько потребуется времени твоим специалистам, Виктор Семёнович, для подготовки операции?" Бакумов не надолго задумался. С учётом того, что я попробую запросить подробности об операции немцев через другие источники, мне понадобится 3 дня, а я подключу свою агенттуру, заверил Ильичев. Очень хорошо. И моя служба не останется вне игры. Оно в сей нити данной операции должны находиться в одних руках, подытожил Меркулов. Поскольку первая информация пришла через МЕРЖ а думаю, и весь ход операции должен находиться под личным контролем Виктора Семёновича, предложил начальник ГРУ. Поддерживаю, согласился Меркулов. Оно ну что ж, товарищи, тогда за работу. Первым поднялся со своего места Бакумов. А времени у нас действительно очень мало. И помните, операция у меня, на личном контроле. Конец июня 1944 года. В вечернем небе, недалеко от Смоленска, послышался рог от самолета. На одном из наблюдательных пунктов ПВА дежурные прильнули к биноклям. «Кажись, не наш», — произнес первый. «Да, судя по шуму мотора, точно не наш», — согласился второй. «Гляди, гляди, парашютисты!» «Командуй, зенитчка моя на доклад!» Первый дежурный быстро спустился по лестнице с возвышения НП и убежал. Второй дежурный снял трубку полевого телефона, покрутил ручку и закричал в трубку: "Когойздика, когойздика! Яроза, в небе враг! Огонь!" В это время в небе раскрылись пять парашютов. Самолет резко развернулся в замыло вверх и ушел в обратном направлении. Выстрелы зеничиков цели не достигли. А зато приземлившиеся парашютисты, свернувшись, их называли парашами, все до единого оказались в руках смешавцев. На допросах они особо упираться не стали и выложили всё, что им было известно. Они признались, что прибыли с целью встретить другой самолёт. Это были так называемые аэродромщики. Кто на нём должен прилететь, понятия не имеют. Контрразведчики поняли, что может пожаловать важная птица, и предложили родиству группы передавать в разведцентр ту информацию, которую ему дадут. Началась радиоигра. Радист сообщал: всё в Зарекут, подготовка к приёму самолёта идёт по плану. Не заметив подвоха, Берлинский разведцентр дал добро на вылет супругов Тавриных. Правда, свои коррективы внесли погода и его величество случай. А два дня спустя кабинет Абакумова А Виктор Семёнович стоит у висящей на стене большой карты, рассматривает её, делает они несколько пометок красным карандашом. Раздаётся звонок телефона. Абакумов ещё несколько секунд стоит в задумчивости, не отрываясь от карты. Затем подходит к столу, бросает на разложенные на столе бумаги карандаш и карандаши, снимает руку. Абакумов в аппарат: "Товарищ генерал-майор, докладывает подполковник Смирнов". "Да, это был тот самый офицер". Затем смешивается Смирнов а вырешил в чине до подполковника. Смирнов возбуждённо прокричал обокомов. Ты же должен быть сейчас в Смоленске. Именно и Смоленске я сейчас и звоню, товарищ генерал. Что у тебя там? Докладывай. Товарищ генерал, операция перехват началась, и мы захватили в плен пятерых парашютистов, которые должны были найти площадку для посадки самолёта обеспечить высадку пассажиров и выгрузку груза и возвратиться в Германию. А мы взяли дизайнетников через 2 дня, и они дали уже первые показания. Молодец, Иван Петрович, Абакумов не скрывал в своём голосе радостных ноток. Немедленно вылетай в Москву ко мне на доклад. Есть, товарищ генерал. Ну что же, первый тайм остался за нами. Положив трубку, сам с собой заговорил глава Смерша: Главное и теперь не нарушать правила в своей штрафной. Он снова взял со стола красный карандаш, опять подошёл к карте и поставил крестик где-то в районе Смоленска. Первая половина августа 1944 года. Берлин. Кабинет рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он, пожалуй, больше других был шокирован покушением на Гитлера, а ведь он постоянно убеждал фюрера в том, что вся Германия обпутана сетями его информаторов, и он в курсе разговоров даже домохозяек на кухне, поскольку одна из беседующих обязательно является его секретным сотрудником. И вдруг, как гром среди ясного неба, это покушение, зародыш которого находился в самом генеральном штабе. Гиммлер сидит за столом и в волнении кусает ноготь большого пальца левой руки. Перед ним сидит Вальтер Шелленберг, опустив голову и скрестив руки на груди. Оба какое-то время молчат. Наконец, Гиммлер прерывает молчание. Это ужасное покушение от 20 июля повергло меня в шок. Как можно поднять руку на фюрера? К счастью, его защитил Всевышний. Перестаньте говорить глупости, Шалленберг. Гиммлер перестаёт кусать ноготь. А вы же знаете, ни в какого бога фюрер не верит. А верит только в своё предначертание. Защищать же его должен был нефтивышний, а ваше ведомство, Вальтер. Ваше и Канариса. Но адмирал вляпался в дерьмо по самые уши из-за этого дурака полковника Ханзена. Фюрер уже подписал приказ об объединении разведывательных служб и передачи этой объединённой службы под ваше начало. И не пойму, почему фюрер вас так любит, Шелленберг. Егерлер едва заметно улыбнулся и посмотрел на Пётченянова. Шилленберг скромно опустил глаза и положил руки на стол. "Кроме того, у меня на столе лежит приказ об аресте Канариса, руководство следствием по делу 20 июля, адресован на Кальтенбруннера. Ваш приятель Мюллер готов был хоть сегодня ехать выполнять этот приказ, но мне удалось убедить его переложить эту печальную работу на вас." Но вам ведь всё равно, а нужно принимать дела по афферу. Так пусть их сдаст сам Канарис, и лично вам. Я ведь знаю вашу взаимную с ним приязнь. Чуствовалось, что Гиммлер немного обескуражен тем, что Гитлер поручил расследовать покушение не ему лично, а Кальтенбрунеру с Мюллером. Да и Шеллингбергу это было не совсем понятно. Неужели фюрер подозревает даже рейхсфюрера Бригаден Фюрер порывался что-то сказать, но Гиммлер жестом руки остановил его. "Знаю, знаю, Шленберг. И для Мюллера это не является секретом, и для вашего шефа Кальтенбруннера. Но я рекомендую вам вести себя с канарисом более непреклонно. Не давайте себя усыпить. А то, когда вы вместе, можно подумать, что вы закадычные друзья или отец с сыном. С ним нельзя иметь дело в лайковых перчатках. Это ничего не даст. Канарис фаталист. Э в отношении с ним полезна только твёрдость. Впрочем, с ним по-другому уже никто беседовать и не будет. А методы Гистапа и его шефа Мюллера увы известны всем, но ещё жёстче, Вальтер, следует вести себя с его последователями, шайкой болтливых интеллигентов. Они считают вежливое обращение признаком слабости. А вам со многими из них придётся теперь работать, Шлендерг. Вы меня понимаете? А да, Рексфюров. «Ну что ж, тогда идите, и жду вас у себя после того, как вы арестуете Канариса, и примете все его дела. Отвезите его в Фюрстенберг, и не возвращайтесь с ним в Берлин, пока все не будет выяснено». «Слушаюсь, Рейхсфюрер». Шаленберг был в весьма расстроенных чувствах, и его дружеские отношения с Канарисом начальство решило использовать на свой лад. Он думал, как бы ему выкрутиться из этой ситуации и переложить обязанность ареста на кого-нибудь другого. Но 23 июля последовал звонок от шефа гестапо Мюллера. В те дни Мюллер вместе с Кальтенбрунером занимались расследованием покушения на Гитлера, совершенного 20 июля 1944 года, и в связи с этим руководили операцией по взятию под стражу за подозренных лиц, в число коих попал и адмирал Канарис. В типичной для него манере шеф-гестапо резким голосом произнес. «Безотлагательно отправляйтесь на квартиру Канариса. Сообщите ему, что он арестован, и тотчас же доставьте его в Фюрстенберг. Объясните адмиралу, что он будет находиться в Фюрстенберге до тех пор, пока все не выяснится». Выслушав монолог Мюллера, Шелленберг довольно жестко ответил. «Я протестую, Крупенфюрер. Я не намерен брать на себя роль чиновника-исполнителя». И если вы будете настаивать, я обращусь по этому поводу к Гемблеру. Не забывайте, парировал Мюллер, что не Рейхсфюрер, а Кальтенбруннер и я получили приказ фюрера расследовать заговор. За неподчинение вам придётся жестоко поплатиться. Шленбергу сразу всё стало ясно, и, поразмыслив немного, он решил подчиниться. В тот же день Шленберг вышел из машины у дома шефа Аберра, адмирала Канариса что стоял в одном из районов Берлина Шелахтанзее. Шренберг поднялся на крыльцо, постучал, а дверь отворил сам адмирал. Увидев, кто пришёл, Канарис тут же всё понял и печально улыбнулся, пожимая руковольтеру, как его с первых минут знакомства стал называть адмирал. В гостиной находились барон Каульбарс и родственник Канариса Эрвин Дельбрюг. В углу у камина на коврике лежала такса любимая собака Канариса. Он вообще любил животных, единственных живых существ, не способных к предательству. Пропустив в комнату неожиданного гостя, адмирал повернулся к друзьям, прискорбно разведя руками. "Господа, я бы хотел остаться наедине с господином Шелленбергом". Каульбарс и Дельбрюг встали, молча поклонились Шелленбергу и вышли, плотно прикрыв за собой дверь. Канарес говорил совершенно спокойным голосом. Он понимал, что для него уже всё кончено, и свой конец он решил принять, как и подобает настоящему офицеру, не опуская глаз и не отворачивая лица. Я почему-то причувствовал, что это будете именно вы. Прежде всего скажите, а нашли ли они какие-либо письменные документы у этого болвана Ханзона? Канарес действительно был рад появлению Вальтера Шеленберга которыемо он питал какие-то особые чувства, а может быть, духовного родства. А да, нашли записную книжку, в которой в частности был список имён тех, кого собирались убить. Шреленберг чувствовал себя неловко, хотя оба и он и Канарис понимали, что от бригаденфюрера в данном случае ничего не зависит. Однако там ничего не говорилось ни о вас, ни о вашем участии. Эти чипы из генерального штаба обойтись не могут без писанина. Господин адмирал, мне прискорбно сообщать, но я вынужден сделать это. Фюрером подписан приказ о вашем аресте и об объединении моего ведомства с вашим. Я должен принять у вас дела именно сегодня и препроводить вас в Штурмберг. Очень жаль, мой юный друг, что нам приходится прощаться в такой обстановке. Вздыхает Канарис. Однако он встает и прохаживается по комнате. Мы это преодолеем. Обещайте мне честно, что в течение ближайших трех дней вы обеспечите мне возможность побеседовать с Гиммлером лично. Все прочие, Кальтенбруннер и Мюллер, это просто грязные палачи, жаждущие моей крови. Я обещаю вам, адмирал, сделать все, что вы просите. Шиленберг поднялся и вытянулся в тронку. За годы нашего знакомства а нашей дружбы, Вальтер. Хорошо, а нашей дружбы вы ни разу не смогли усомниться в верности моего слова. Канарис, согласно кивнул и хотел что-то произнести в ответ, но Шленберг жестом остановил его. А теперь, если господину адмиралу угодно завершить какие-либо приготовления, прошу считать меня в его распоряжении. Я буду ожидать в этой комнате час, а за это время вы можете сделать всё, что вам угодно. Я в докладе напишу, что вы пошли в спальню пере одеться. Канарис внимательно посмотрел в глаза Шилленбергу, грустно улыбнулся и покачал головой. "Нет, дорогой Шилленберг, бегство для меня исключено. Самоубийством кончать я тоже не собираюсь, я уверен в своей правоте, и доверяю обещанию, которое вы мне дали". Адмирал присел в кресло, к нему подбежала Текса и встав на задние ноги, Пастайя в переднее колено хозяина лизнула того лица. Канарис едва не прослезился и стал гладить собаку. Шелленберг. Всегда, памятуйте, о доброте животных. А возьмём, например, мою собаку. Она ведёт себя скромно и никогда меня не предаст, чего я не могу сказать о людях. Оно, ну, иди на место. Канарис ласково оттолкнул собаку и встал. Комок подкатил к горлу Шелленберга. Чувства к животным были у Канариса искренними. Помимо собаки у адмирала была ещё и любимая лошадь, на которой он любил кататься в особо трудные или решающие минуты, чтобы успокоиться и принять какое-то решение. "Хочу с вами посоветоваться, Шелленберг, стоит ли мне надеть форму и награды? Думаю, что так будет лучше". Немного подумав, согласился Шелленберг. Ну вот и хорошо. А мне нужно полчаса, чтобы побриться, переодеться и уложить вещи. Шилленберг поднялся, подошёл к такси, наклонился к ней и стал её гладить, а та лизать руки бригадного фюрера. Шилленберг повернул голову к Канарису. Я подожду вас здесь, адмирал. А вот дьяволы, они и вас в это дело втянут, приговаривал Канарис, поднимаясь вверх по лестнице на второй этаж. А будьцы, оно стороже. «Мне давно известно, что они охотятся за вами. Когда я буду беседовать с Гиммлером, я расскажу и о вашем положении». Канарис исчез в своей спальне. Спустя некоторое время он появился вновь, обнял Шелленберга со слезами на глазах. «А ну, теперь пошли». Они выехали из гаража в открытой машине Шелленберга, а дорога проходила по красивой сельской местности Мекленбурга, а начинала смеркаться. Поехали практически молча, думая каждый о своём. Впереди наконец замеяли первые строения городка Фёрстенберг, где размещалась школа пограничной охраны. Канарис решил прервать молчание. "А мне хорошо известно, Вальтер, что вы не участвовали в моём смещении, и я надеюсь, что судьба к вам окажется более благосклонной, чем ко мне, и вам никогда не придётся оказаться в положении преследуемого, в какое попал я". Шеленберг промолчал и остановился у самого здания школы. К автомобилю подошёл начальник школы, бригаденфюрер СС Трюмлер. Крайне несимпатичный внешний человек, забульдоги подобной формой лица. Представившись, он затем молча провёл прибывших в переднюю, где Шеленберг и Канарис сняли свои плащи и фуражки. Желаете ли вы поужинать вместе? Трюмлер переводил взгляд с Канариса на Шелленберга. Шелленберг замялся, но Канарис взял его под руку и просительно заглянул в его глаза. "Побудь со мной, мой юный друг, хотя бы ещё немного". "Хорошо, адмирал. Распорядитесь тогда, бригаденфюрер". Трюмлер отступил на шаг в сторону и рукой указал направление движения. "Тогда прошу вас, господа, их провели в столовую, где уже сидело до двадцати генералов и высших офицеров, заканчивавших ужин. Все они находились под домашним арестом в связи с заговором против Гитлера. Увидев фашистских, заканчивавшие ужин арестанты стали дружески приветствовать Шелленберга и особенно Канариса. Поздоровавшись со всеми, они подошли к маленькому столику в углу, куда им тоже принесли ужин. Немного утолив голод, Шелленберг посмотрел на мгновенно осунувшегося и постаревшего адмирала. "Не хотите ли вы канарис, чтобы я прямо отсюда позвонил Гиммлеру?" спросил Шellenberg. "Сделайте одолжение, Шellenberg." Канарис несколько раз кивнул головой, продолжая есть. Шellenberg поднялся и прошёл в кабинет начальника школы. "Господин Трюмлер, позвольте мне от вас позвонить Рейхсфюреру." "Конечно, бригаденфюрер" Телефон в вашем распоряжении. Шелленберг подошёл к столу, снял трубку, набрал нужный номер, а на другом конце телефонной линии трубку снял адъютант Гиммлера. Алло. Это Шелленберг. А могу я срочно переговорить с Рейхсфюрером? К сожалению, нет, ответил адъютант. Рейхсфюрер срочно выехал в ставку фюрера. Шелленберг повесил трубку, постоял несколько секунд. Увидев вопросительный взгляд Трюмлера, развёл руками. Выехал в ставку Фюрера. Едва только заметив возвращавшегося Шелленберга, Канарис уже по его виду всё понял. "А я надеюсь, Шелленберг, в Берлине вам будет легче встретиться и поговорить с Гемлером". Канарис разливал вино в бокалы. "И я надеюсь на это, адмирал". Шелленберг поднимает свой бокал. Канарес выпивает вино и вытирает рот салфеткой. Она глазами его опускает слёзы. "Вы моя единственная надежда, но не смей его больше задерживать. Прощайте, мой юный друг". Они встали, крепко пожали друг другу руки и обнялись. Сразу же по возвращении в Берлин Шüleenberg послал Мюллеру телеграмму: "Я выполнил приказ, отданный вами сегодня. Подробности вы узнаете от рейхсфюрера СС". Гиммлер не зря опасался главы Адольфа. В сейфе одного из служебных кабинетов в Канарисе во время обысков были найдены две курьерские сумки с компрометирующими документами. Тем не менее, адмирала казнили не сразу. Поначалу его отправили в концлагерь Флоссенбург в Баварии. И лишь в апреле 45-го Гитлер отдал приказ о казни Канариса.